Глава сороковая Начальник заставы лежал в позе боксера под стеной торгового центра. Из правой лопатки хорька торчал красный хвостовик миниатюрного дротика. Практически весь гарнизон заставы был выведен из строя. Кто-то надышался слезоточкой, кто-то попал под дротики хедов. Боеспособными оставалось лишь полдесятка человек. Плюс Борис, плюс Корень, плюс Дед, плюс Шила. уцелели те, кто сразу укрылся от обстрела с воздуха и не особенно высовывался во время атаки БТР. Уцелевшие потеряно бродили между разбитых баррикад среди скрюченных в параличе и спазмах полутрупов. Слезоточка еще не рассеялась, и противогазы никто не снимал. В одинаковых резиновых масках дикие были похожи сейчас на инопланетян, высадившихся на вымирающей планете и не знающих, что с ней делать. Растерянность, впрочем, длилась недолго. Командование принял дед. У него, как у представителя Вана, полномочий для этого хватало. Первым делом дед приказал собрать оружие. То, что получше, разумеется. Сам по праву старшего взял автомат Харька, в котором оставалось полрожка боевых патронов. Борис поднял винтовку одного из хедов, Повертел в руках. Интересная машинка. Много пластика, мало металла. Поэтому и легче калаша. Ствол с внутренней нарезкой, немного длиннее автоматного, зато казенная часть и складной приклад укорочены, так что по общим габаритам опять-таки получается меньше калаша. Расстрелянный на две трети магазин с прозрачными боковыми планками. Очень удобно. Видно, сколько патронов осталось. Вернее, не патронов, конечно. В рожке плотно уложены маленькие дротики с жесткими ярко-красными щеточками-хвостовиками. Под короткой толстой иглой упор ограничитель из твердой резины, не позволяющий дротику входить глубоко в тело, и совсем уж махонькая капсула с парализатором. Препарата там немного, но, видимо, концентрация вот такова, что валит с ног любого здоровяка. Магазин с дротиками выскакивает сам легко и быстро, если нажать на кнопку возле спускового крючка. С этой операцией можно справиться одной рукой, одним пальцем даже. Вставить новый магазин тоже не проблема, времени нужно меньше секунды. Принцип действия винтовки? Да, по большому счету тот же, что и в поломете, пневматика, только очень мощная, на порядок сильнее обычного хедхантерского подствольника. Так, а это что? Ага, похоже, регулятор давления, спаренный с прицелом. С его помощью можно менять силу выстрела в зависимости от дистанции до цели. Совсем не лишняя штучка для охотника, кстати. В ближнем бою использовать всю мощь штурмовой винтовки ни к чему. Можно ненароком покалечить будущих трессов. А вот издали послать дрот с максимальным ускорением — милое дело. Наверное, с такой пневматикой охотиться сподручнее, чем с хедовским калашом». Во всяком случае, в городских условиях новая штурмовая винтовка проявит себя себе не хуже автомата, а по некоторым параметрам превзойдет его. Внизу под цевьем вместо подствольного поломета располагается гранатомет с тройным гнездом для небольших тупорылых гранаток. Одно гнездо уже пустовало. Сверху, помимо прицела с бегунком и мушкой, установлена снайперская оптика. Для дальних дистанций, надо полагать. Испытать бы винтовочку. Борис приложился к прикладу. Немного непривычно, но в целом удобно. Эргономичная вещь. Так, сначала опробуем гранатомет. Бух! Ого, не слабая такая отдача. Граната перелетела через баррикаду. Упала где-то за дальним перекрестком. Сизое облако газа отметило местонахождение снаряда. Нормалек. Ручную гранату так далеко не забросишь. Даже прощи. «Берис, ты что творишь?» — Шила опустил скинутый и направленный в его сторону ствол калаша. Еще двое бойцов, распластавшихся на асфальте, матерясь, поднимались на ноги. Из-за разбитой бтр баррикады осторожно выглядывал корень. Перепугались, видать. Думали, опять хедовская атака начинается. «Не дергайтесь!» — буркнул Борис. «Трофей испытываю!» «Теперь дротик!» Борис пощелкал переключателем... Устанавливая максимальную мощность пневматики, поднял ствол. Поймал в оптический прицел окно на верхнем этаже высотки напротив. Хорошая оптика, кстати. А вот долетит ли дрот до выбранного окошка? Верится, честно говоря, с трудом, но попробовать стоит. Борис нажал на спусковой крючок. Хлопок. Пневматика винтовки производила больше шума, чем подствольный ампуломет. Зато... зато эффект не сравнить. Дротик долетел до цели. Мало того, его убойной силы хватило на то, чтобы разбить стекло. Красный хвост-стабилизатор раскрылся в оконном проеме, осколки посыпались на асфальт. А ну-ка еще один выстрел. И еще один. Только нажимай на спуск. Система автоматической подачи дротиков действовала безотказно. Заполненный пневмонакопитель точно дозировал дозу высвобождаемого сжатого газа необходимого для метания оперенных снарядов. Два следующих дротика влетели аккурат в разбитое окно. Дальность, точность, кучность и скорострельность нового хедовского ствола были на высоте. Да, с такими винтовочками, конечно, можно воевать. Пардон, охотиться. Оружие универсальное, мощное, хотя и предназначено исключительно для нелетальных боеприпасов. Одним словом, идеальное хедовское оружие для отстрела двуногой добычи. Еще две винтовки взяли себе корень и шило. Одна досталась какому-то расторопному бойцу заставы, еще одна, упавшая с вертушки, разбилась в хлам. Остальные дикие разобрали автоматы с подствольниками и самопалы. Взяли с запасом. По два-три ствола на брата. Пока народ вооружался, Борис подошел к убитому Хеду, валявшемуся на краю заставы под раскуроченной баррикадой. Да, та еще картина. Проломленные топором пластиковые щитки на ногах и руках, посеченная картечным зарядом тканевая обшивка бронежилета, каска с болтающимся на подвижных креплениях фрагментами забрала, размочаленный обрывок гибкого, лоснящегося от смазки троса. Трос, состоявший из плетенных стальных жил, был очень тонкий, но при этом очень крепкий. Голова пятнистого для ушастой валюты не годилась. Это было первым о чем подумал Борис. Надо же. Он уже начинал мыслить как дикий. Что ж, с кем поведешься? Под разбитым забралом хедовской каски сплошная каша. Татуированная морда порвана в клочья, кожные лоскуты прилипли к подшлемнику. Кое-где видны кости черепа, все это густо перемазано кровью. А под кровью... Ну дела. Борис разглядел то, чего не заметил раньше. и разглядев не сразу поверил собственным глазам. Трос, вопреки его ожиданиям, крепился вовсе не к вороту броника, и не к на спинной пластине. кошейнику он крепился. Кошейнику. Да-да. Под бронежилетом виднелся самый настоящий тресошейник. Правда, он был снабжен нестандартной выступающей скобой. Вторая такая же скоба торчала из бронежилета. На этих двух скобах между каской и броником Крепилась катушка с подвижным барабаном троса и кнопкой-фиксатором. Все было сделано с таким расчетом, чтобы ошейник не причинял Хэбду особых неудобств и не передавливал ему горло, даже когда тот волочится за ПТРом. Катушка действовала по принципу рулетки или собачьего поводка. Нажатием на кнопку и давлением на трос можно было регулировать его длину. Когда надо, катушка раскручивалась и трос разматывался, Или наоборот, наматывался на барабан. Не путался под ногами, в общем. Не мешал воевать. Охотиться. Ну, или почти не мешал. Борис протянул руку, попробовал. Нажал на кнопку фиксатора, подергал за обрывок троса. Смазанный барабан в катушке провернулся легко и почти бесшумно. Нехитрый механизм нового хедовского тресса шейника был простым и надежным. Механизм действовал безотказно. Но какую функцию он выполнял? Ответ казался столь же очевидным, сколь и невероятным. К трупу подошли дед, корень и шила. «Это еще что такое?» — озадаченно пробормотал корень. «Хедов теперь держат на привязи, как трессов, что ли?» «Никак!» — тихо и хрипло сказал Борис. «Это трессы и есть!» Шило не сказал ничего, но не смог сдержать смешка. Нехороший такой вышел у него в смех, нервный. То есть, корень непонимающе смотрел на Бориса, на деда. В каком смысле тресы. Они не Хэды. Хеды, Хеды! вздохнул дед. Нагнувшись над трупом пятнистого, он потрогал измазанный кровью шейник, пощупал обрывок троса. Хеды, тресы! Вот кто они, вот в чем суть хедовской реорганизации. Шила уже корчился, как припадочный, и давился горьким истерическим смехом. Борис подумал о том, что мир перевернулся. В очередной раз. Получается, что хэтхантерская корпорация превратила своих пятнистых охотников в трудовые ресурсы, в трессов, в рабов. И теперь рабов заставляет отлавливать других рабов. Да, именно так и получается». Шила никак не мог с собой совладать. Что ж, это действительно было достойно смеха, гомерического, хохота. На пятнистых надели ошейники, прицепили к машинам, чтобы не разбежались, сунули в руки новые стволы, снаряженные нелеталкой, и запустили в город охотиться за двуногой добычей, за трес-балами. И горе тому, кто не добудет нужное их количество. Хеды, обращенные в рабство, были теперь прикованы к своему рабочему месту, как и прочие тресы. Правда, прикованы не цепями, а гибкими прочными тросиками, намотанными на катушки. Но разве имеет значение, кто чем прикован? Ни малейшего. Значение имеет только то, что человек прикован, как зверь, как цепной пес. В бою охоте это было и проклятием хедов, и да, наверное, в какой-то степени и их спасением тоже. Если Хедхантер получал ранение или дозу парализатора, пострадавшего не могли бросить при всем желании. БТР волок его за собой, пока не вытаскивал с опасного участка. И защита у Хедов, кстати, теперь получше, и охотничье оружие покруче, последний писк, можно сказать. Раньше, когда Хедхантеры были свободными гражданами, их так не берегли и не снаряжали. А сейчас. Сейчас Хедтрес. стал цениться больше, чем вольнонаемный Хэд, потому что стоит он теперь так же дорого, как и любой другой тресс, Может быть, даже дороже. Дед, отойдя в сторонку, что-то бубнил в свою рацию, закрепленную на плече, докладывал уху об увиденном. Шило все давился и давился смехом. Борис тоже улыбнулся. А что? Ведь все к этому и шло. Хэтхантерские кресты... торжественно наносимые на головы пятнистых, в итоге оказались сродни рабскому клейму. Но это был только первый шаг, а вот теперь сделан последний. Только зачем? Это же нелепо, нерационально, не нерационально, неумно, в конце концов. А, впрочем, почему нет? Чем больше Борис размышлял над этой дикой, на первый взгляд, идеей, тем более разумной она ему представлялась. Если действующая система добычи трудовых ресурсов, на которых держится, пока еще держится зыбкое государственное устройство, изжила себя, если она не приносит желаемого результата, ее следует изменить, реорганизовать. Если на зарплаты, бонусы, льготы, хедов уходят огромные средства, которые пятнистые уже не в состоянии, как прежде, отработать с тарицей, нужно отказаться от этих расходов. Если стоимость добычи нового тресса растет в арифметической прогрессии, а цена живого товара на бирже увеличивается в геометрической, и если в итоге преимущество дешевой раб-силы утрачивается быстрее, чем пополняются ее запасы, надо максимально удешевить процесс добычи трессов. И, наконец, если свободные хеды не могут настрелять достаточное количество двуногой рабочей скотины – Их следует заставить сделать это, а раба заставлять проще, чем мотивировать вольного охотника. Возможно, это не столь эффективно в долгоиграющей перспективе, но при тотальной нехватке трудовых ресурсов на фоне нового кризиса, последнего и сокрушительного, это единственный выход. Кто-то скажет, что пряник выгоднее кнута. Может быть, иногда. но только не тогда, когда нужно действовать быстро, решительно и жестко. В конце концов, если в стране почти все трудяги, спецы и профи уже носят ошейники тресов, что мешает надеть их на хедов? Любая армия, любая силовая контора и любая корпорация с жесткой внутренней иерархией, а ведь хендхантерская организация по большому счету является и тем, и другим, и третьим, в той или иной степени подавляет свободу воли отдельного индивида и обращает личность в рабство. Это незыблемое правило, это данность, это аксиома особенно сильно проявляется в условиях нестабильности и нарастающего коллапса. И именно тоталитарные структуры в таких условиях выживают лучше других. Именно благодаря им удерживаются у власти те, чей срок давно истек, Именно с их помощью продлевает себе жизнь то, что на самом деле уже мертво или почти истлело. Кнуты и ошейники оказываются успешнее и эффективнее там, где пряничная мотивизация сыплется, как карточный домик. Хедовская корпорация просто довела этот принцип до... Не, не до абсурда, нет. Если рассуждать отстраненно и непредвзято, Ничего абсурдного в ошейнике, надетом на охотника за рабами, нет. До логического предела она его довела, и в некотором роде до совершенства. Интересно только, как хедовские командиры контролируют своих рабов-охотников, подумал Борис. Наверное, контролеры сидят в БТРах или летают в вертушках, или тут другое, или рабы сами контролируют друг друга. Если шишки из хедовской корпорации до такой степени научились управлять людьми, то ухо ошибся, существующий строй хоронить еще рано. Шила наконец перестал смеяться. Дед сообщил Уху все, что удалось узнать о реорганизованных Хедах и отключил рацию. А еще некоторое время спустя над проспектом пролетела вертушка. Шуганула, конечно, нагнала страху. Но хедовских пилотов больше не интересовала застава, от которой почти ничего не осталось. Они атаковали другую цель. Гранатомет, стреляющий газовыми гранатами, заработал в соседних кварталах. Где-то справа коротко ударил боевыми автомат, тявкнул и сразу затих. А вот еще один калаш, теперь уже в тылу. Две-три очереди, пара выстрелов из самопалов, дуплет из старой двуствольной бердянки, взрыв самодельной бомбы. Похоже, бой шел за их спинами, позади заставы. Их окружали, брали в кольцо. Если уже не взяли. «Уходить надо», — шепнул деду корень. Держаться за заставу смысла не было. Отбить вторую атаку пятнистых нереально. Да и коллектор, в котором все еще бушевало пламя, и из которого сочился густой ядовитый дым, хедом теперь даром не нужен. Пятнистые, как оказалось, вполне могли обойтись без него. Дед окинул взглядом разгромленную заставу. Ван велел не оставлять хедом тресов. Вы знаете, что делать? Корень первым выполнил волю Вана. Склонился над парализованным начальником заставы. Взмах ножом, быстрый режущий удар с оттягом, красная полоса под подбородком, как чудовищная улыбка. Кровь горлом. Хорек даже не пискнул. Борис участвовать в резне не стал. Мало ли что там Ван велел. Он получил от уха другой приказ собирать информацию о Хедах. С грязной работой справились и без него. Для того, чтобы добить беспомощных парализованных и наддышавшихся газом людей, много времени не потребовалось. Но даже за эту недолгую задержку они едва не поплатились. В нескольких кварталах от заставы на проспект выехал еще один хедовский бронетранспортер.